Не знаю, сколько часов, а может, дней я провела у его постели. Время будто остановилось. Все, что прежде держало меня в этой жизни, стало неважным и глупым. Казалось, все эти годы я была не собой и делала не то, что хотела. И только сейчас, беспомощно глядя на умирающего Ориона, я начала понимать, что же мне нужно на самом деле. Чего я жажду? Ради чего хочу жить? В покой Ориона, кроме единственного охранника, который приносил мне еду, больше никто не входил. Я поила своего генерала с ложечки и без зазрения совести использовала магию, чтобы освежить его тело. Мне было плевать, что все дарги во дворце чувствуют присутствие ведьмы. Я знала, никто из них пальцем меня не тронет, пока император не отдаст им приказ. А он не отдаст. Я понимала это так же остро, как и собственное нежелание терять Ориона. Но что бы я ни делала, как бы ни пыталась вернуть любимого, достучаться до его разума сквозь пелену, окутавшую его тьмы, ничего не получалось. Связи, которую я так усердно рвала все это время, в этот раз оказалось недостаточно. Я не могла пробиться сквозь корлупу, которую он сам себя окружил. В отчаянии я забыла про сон и еду. Пыталась снова и снова, постепенно теряя надежду. Пока однажды на пороге спальни не появился императорский Эшдар собственной персоной. Эрден долго смотрел на меня, осунувшуюся и усталую от бессонных ночей. На Ориона, похожего на застывшую гипсовую статую на мои подрагивающие руки, которые я прятала в рукава, когда хотела прикоснуться к любимому. «Хотите, чтобы он выжил? Хотите быть с ним?» – спросил он, становясь у меня за спиной. «Тогда обеспечьте ему точку опоры. Ею можете стать только вы». «Это безнадежно. Он меня не слышит», – тихо призналась я. «Нужно позвать Элесту». «Кстати, где она? Куда подевалась?» Сердце замерло, страшась услышать ответ. «Госпожа Браух покинула дворец». «Что? Когда?» Удивленная, я обернулась и столкнулась со взглядом Эрдена. В день финального бала Владыка приказал генералу выбрать себе жену. Орион мог объявить избранницей Элесту Браух, но не сделал этого и явился на бал один. Один. Вот почему он стоял в одиночестве у колонны. Это был не плод моей фантазии, а реальность, которую мне на секунду приоткрыла аура у козла. «Она уехала?» – пробормотала я, не веря своим ушам. «Уехала? Вот так просто оставила его и уехала?» Нет, это было совсем на нее не похоже. Непросто. просто. Эшдар усмехнулся. Госпожа Браух прихватила с собой все маломальские ценные вещи из покоев генерала, какие только смогла унести. Но главное даже не это, а то, куда она поехала и с кем. Я недоуменно моргнула. Вы говорите загадками: Пока это все, что я могу вам сказать. Но поверьте, Элиста Браух вам не соперница. Арион сам от нее отказался. Понимаете, что это значит? Я понимала. Догадывалась, но в то же время боялась поверить. Боялась признать желаемое за действительное и горько разочароваться, как бывало уже не раз. «А если вы ошибаетесь?» Спросила, страшась услышать ответ. «Если он откажется и от меня, что тогда будет?» «Тогда вас ждет брак с владыкой». «Наш император слов на ветер не бросает». «Он пойдет на этот шаг, чтобы заключить с вами союз?» «Вы нужны Ломарии. «Не я. Сила во мне». Покачала я головой. «Это одно и то же». Вы опасный враг, Лера. Таких врагов нельзя оставлять за спиной. Но от вашего сына зависит будущее нашей расы. Поэтому император сделает все, чтобы притянуть вас на свою сторону. И если для этого нужно на вас жениться, он женится. Он же не принял мои слова всерьез. Пробормотала я, сжимая похолодевшие пальцы. Император драконов не может жениться на ведьме. Кто вам сказал? эшдар поднял бровь. Не забывайте, наш владыка сам пишет законы. Я уронила голову на руки и ужаснулась. Император дал Ориону выбор. Да, приказал ему выбрать жену, но не запретил назвать ею Элесту, а Орион не воспользовался этим шансом. Я не могла понять, почему. Из-за меня? Бред. Он даже не знал, что я все еще жива. А может, внезапная мысль наполнила меня жаром и трепетом. А может, все дело во снах? Вернее, в том, что я принимала за сны, а на самом деле это было слияние душ?